похвальное слово графом Давным-давно, ещё в советские времена, случилось мне познакомиться с одним отставным офицером-танкистом. Буду называть его дальше Пётр Иванович. И как-то зашёл я к нему в гости. Обстановка дома ничем особенным не отличалась, но внимание моё привлекли несколько фотоснимков. размещенных на стене хозяйского кабинета. Вот сам Пётр Иванович, совсем ещё молодой, на петлицах по два кубика лейтенант. И вот опять он же, но теперь в испанском комбинезоне моно, в чёрном берете, в обнимку с боевыми товарищами. Все улыбаются. Подписано «Теруэль» 1937 года. А третья фотография представляла собой переснятый откуда-то старинный портрет на котором изображён был серьёзный дяденька в мундире времён Александра Первого. А это что ж за личность? полюбопытствовал я. Хозяин усмехнулся. Не знаешь? Ну ты и дремуч. Это же генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев. Учил в школе? Конечно, учил. Как же? Аракчеев, Аракчеевщина». военные поселения, шпицтрутины, муштра и тому подобное. Но с чего бы вот вдруг советский танкист проникся к сей одиозной фигуре такой симпатией. Пётр Иванович объяснил: "В определенном смысле граф Алексей Андреевич – мой крестный отец. А к тому же его можно считать одним из основателей наших танковых войск". Вот эта новость. Вероятно, вид у меня был достаточно глупый, потому что ветеран перешел на «вы». Закройте рот, юноша. Советую вам присесть в вот стул. И ежели запасётесь терпением, я кое что вам расскажу. Рассказ этот я рискну передать в собственном изложении, весьма, к сожалению, бледном и в значительно сокращенном виде, но начну его так же, как начал и Пётр Иванович, с известного всем и каждому термином. Термина Рокчаевщина вошёл в русский словесный обиход задолго до 1917 года. Тон тут задали прогрессисты времён Александровских великих реформ. И предвидя нечистоплотность будущих обличителей, поэт Пётр Андреевич Вязинский, "А человек он был по-настоящему благородный", сказал тогда, «Считаю, что Ракчеева должна без пристрастия судить, а не так, чтобы прямо начинать с его четвертования. Но какое может быть беспристрастие у господ либералов? Нет. Посмертный суд над Аракчеевым значит, был именно с его четвертования. Что же вменялось вину покойному графу? А всё. Решительно всё, к чему бы только можно приложить фамилию Аракчеев. Так назначение графа инспектором артиллерии в 1803 году расценивалось не иначе, как наказание для этого рода войск и даже бедствие, что никак не соответствовало действительности. Полвека спустя, когда улягутся конъюнктурной страсти, будет написано: время управления Рокчаевым русской артиллерии составляет одну из блестящих страниц её истории. При нем совершились все важные преобразования, Благодаря которым наша артиллерия стяжала в последующих войнах восхищение и похвалы всей Европы. Недобрые памяти военные поселения тоже связывают с именем Аракчеева. Причем образцом и даже столицей их почитает Новгородское село Грузино, дарованное графу государем Павлом Петровичем и ставшее, по мнению одних, памятником Аракчеевщины, по мнению же других самый замечательный из усадеб русского севера. В этих поселениях мужики именовались пахотными солдатами, дети кантонистами. девицам тут было верено содержать себя в чистоте нравственной, бабам ежегодно рожать, а на тех, кое уклонялись от сей обязанности, налагался денежный штраф. Дома тут были строены по единому типу, крыша покрашена в одинаковый цвет, улицы мощены твердым прикрытием, а свиньи, сам вид которых вопиюще противоречил общему благолепию, поголовно истреблены. В общем, Аракчеевщина в чистом ее виде. К этому, правда, можно было бы добавить, что все военные поселяне пользовались бесплатной медицинской помощью, что для солдат-ветеранов учреждены были специальные приюты, что нищетство тут отродясь не знали, что дети поселян в обязательном порядке обучались грамоте, что пьянство и всяческие непотребства строжайше карались, и что для господ-офицеров были устроены специальные ресторации, где гречительных напитков не подавали. Но зато там имелись отличные залы для танцев и весьма недурные библиотеки. "Знаю, что я крут", говаривал Алексей Андреевич. "А что делать? По французскими дело не управишь. Дайте меня тоже", круто поворачивали. Действительно, крутизны в его жизни вполне хватало. На свет он явился в бежецком уезде Тверской губернии. где родитель его, вышедший в отставку поручиком, имел во владении 20 крестьянских душ, и с первого дня супружество пребывал под каблуком драгоценной своей половины. Начальной науке мальчику преподал местный дьячок. Затем отец отправился с Лёшенькой в Петербург, и там определил его в артиллерийский кадетский корпус. Учили в корпусе хорошо, секли еще лучше. Нас воспитывали, вспоминал Алексей Андреевич, в страхе божьем и в страхе розок. Бывало ротный командир поманит к себе пальцем провинившегося кадета и скажет ему: "Больше ста горячих назначить не могу, потому как душа в тебе жива не будет, а меньше было бы не по совести". Вот значит и получается ровно сто». Среди товарищей молодой молодорейкчей быстро выдвинулся в число лучших, обнаружив помимо прекрасные выправки вкус и способности к математическим наукам. Уже в 15 лет он самостоятельно читал курс арифметики младшим кадетам, которые почтительно величали его Алексей Андреевич. А спустя полтора года директор корпуса Пётр Иванович Милисина пригласил его к себе в кабинет и сказал: "Молодой человек, по знанию точных наук вы давно превзошли не только товарищей, но и некоторых учителей. А посему даю вам полную свободу. Хотите посещать классы?" хотите нет. Они вам теперь попросту не нужны. В 1787 году Аракчеев, которому только-только стукнуло 18, получил офицерскую шпагу. Но Мелисина не пожелал отпустить его, и в течение нескольких лет Алексей Андреевич оставался при корпусе, зачисленный в преподавательский штат. Однажды корпус навестил наследник цесаревич Павел И вскоре по приказу поручик Ракчев был приведён в Гатчинское потешное войско, где быстро стал полковником, а по вошествию Павла на престоле совершил небывало стремительный карьерный взлет. 7 ноября 1796 года он делается петербургским комендантом, 8 становится генералом, 9 ему вверяется в командование гвардейский батальон, а 13 недавний потешный украшен анинской лентой спустя год император дарует ему богатый поместье Грузина 2000 душ и назначает инспектором всей артиллерии попутно с этим Аракчеев получает баронское достоинство затем графский титул к эскизу его герба представленного на высочайшее утверждение Павел собственноручно добавил надпись девиз без лести предан Монаршая милость, однако ж, имеет свойство превращаться в немилость, а резкие взлеты чреваты падениями. с Аречкиевым так и случилось. 1 октября 1799 года недавний государев любимец был уволен от службы с пометой в указе, чтобы впредь вону не принимать, и удалился к себе в Грузино, где и зажил в полном уединении. Тут его и настигла весть о трагедии в Михайловском замке. Но писал историк, первые годы царствования императора Александра не изменили положение опального помещика, О нём как бы забыли. Только в апреле 1803 года государь личным письмом вызвал Рокчаева в Петербург, поздравил его генерал-лейтенантом и вверил ему прежнюю должность инспектора всей артиллерии. На тему дальнейших годов Аракчеевщины написано сотни томов, излагать их тут нет возможности, впрочем, как и нужды. Позволь себе помянуть лишь некоторые детали. В 1808 году граф Алексей Андреевич назначен военным министром, и в том же году началась очередная война со шведами, до сегодня последняя, которая повершила небывало дерзкое предприятие. В марте 1809 года русские войска по зимнему льду форсировали Ботнический залив и внезапно явились у самых предместей Стокгольма, которому непременно бы пасть, если бы шведы вовремя не заключили мир. Идея ледового марша принадлежала императору Александру, но все знали, что главным ее двигателем и неустанным проводником был военный министр Аракчеев. Оценив его деятельность, государь послал ему в Финляндии орден Андрея Первозванного, который отшпилил от собственного мундира. Но граф награды не принял, сославшись на свое слишком незначительное участие в всём подвиге. Всю войну двенадцатого года и весь европейский поход Алексей Андреевич неотлучно находился при ставке, участвовал в битвах при Люцине и Бауцене. Государь имел намерение возвести его в чин фельдмаршала, но граф уговорил императора не оказывать ему сей почести, поскольку, как он объяснил, есть в армии персоны не в пример более достойны. Кстати, портрет Аракчеева по сичас экспонируется в Эрмитаже в знаменитой галерее героев. Кончина в 1825 году у императора Александра сильнейше потрясла графа. Тем более, что незадолго перед тем он пережил трагическую гибель единственной любимой им женщины. В декабре Алексей Андреевич подал прошение об отставке. С людьми я быть никак не могу, сказал он в личной беседе Николаю Павловичу, пока еще великому князю. Всей жизни я существую теперь лишь единственной ко всевышнему просьбою, дабы он скорее меня соединил с покойным благодетелем. Удалившись от дел, граф теперь уже навсегда поселился в своем Грузине, где жил в единении почти монашеском, за что соседи помещики дали ему прозвище Грузинский отшельник. Но это еще не был конец его служения отечеству. Напротив, как раз-то в отшеничестве граф и совершил одно из самых значительных дел своей жизни. В 1830 году император Николай I подписал указ об учреждении в России обширной сети так называемых губернских кадетских корпусов, задача которых состояла бы в доставлении юному российскому дворянству приличного всему званию воспитания, дабы сделать их способными с пользою честью служить государю и Отечеству. Едва прослышав об указе, граф Орachev пожертвовал в сохранную казну тысяч рублей. высказав пожелание, чтобы на проценты с этого капитала, в имеющем открыться Новгородском корпусе, воспитывались дети бедных дворян Новгородской и Тверской губернии. Открытие корпуса состоялось 15 марта 1834 года. Прибывший на торжество главный жертвователь, конечно же, не мог знать, что жизни ему оставалось чуть больше пяти недель. Алексей Андреевич Оракчеев, граф и многих орденов кавалер, Мирно почил Господи Господе 21 апреля 1834 года в ночь на Светлое Христово воскресенье. Распределившись своим имуществом, он завещал государю, и вскоре состоялся указ, которым повелевалось отдать Грузинскую волость навсегда в полное и нераздельное владение Новгородскому кадетскому корпусу. дабы доходы с неё шли на воспитание юношей, присоединить к наименованию корпуса имя графа Аракчеево и употреблять его герб. Так в истории русского кадетства появилось новое звание Аракчеевец, и не было потом ни единого случая, чтобы кто-нибудь из будущих офицеров его постыдился. В 1863 году Корпус был переведен в Нижний Новгород. За 75 лет из-под Аракчеевского герба без листья предан вышли в армии 5000 офицеров, из которых 43 пали на полях сражений, а 25 стали Георгиевскими кавалерами. Сколько добавилось к этому списку в XX веке, бог весть. Замечу, кстати, что великий русский летчик Пётр Николаевич Нестеров был урожденным Аракчеевцем. Ибо не только учился, но и родился в стенах корпуса, где квартировал по Казёнову со всем семейством его отец корпусный преподаватель. Затем была революция со всеми её последствиями. В новой действительности корпус получил название «Курсы пехотных командиров РККК-А». Потом был преобразован в Нижегородскую пехотную школу. Когда же началось интенсивное строительство советских бронетанковых войск, пехотная школа сменила свое название на Горьковскую танковую. Среди командиров танкистов ее первого выпуска 1934 года был Георгий Сколезнёв, человек отчаянной храбрости, зарубленный мароканцами в бою на Харами, в момент, когда покидал горящий Т-26 и удостойный посмертно звания героя. К тому же выпуску принадлежал Сергей Соколов, Тогда еще ещё лейтенантов впоследствии маршал и министр обороны снятый с этого поста Горбачевым за пролет Руста. В том же выпуске наконец числился и нечаянный мой знакомец, названный тут условно Петром Ивановичем. В 1817 году российский мореплаватель Окоцебу, совершавший кругосветное плавание на бриге Рюрик, открыл и назвал именем Аракчеево небольшой атолл Тихий океан группы маршаловых островов а ведь граф Алексей Андреевич был к отцебу ни сват, ни брат, не родственник и даже не начальник наверное капитан просто уважал этого человека